Глава тридцать первая. Андрей Зимин хорошо постарался, не пожадничал, продолжила Алла, но не учел психологическую сторону. Василий сирота, жену он регулярно бил. Понятно, почему Авдотья не кинулась в полицию, не начала плакать, найдите моего супруга. «Наверное, она боялась, что ее мучитель вернется домой», — предположила я. Сидела и тихо радовалась избавлению от дорогого любимого. «Скорее всего, ты права», — согласилась Алла Петровна. «Поведение жены Марина не удивляет. А вот родители Константина повели себя странно. У старшего Зимина один наследник, очень любимый, избалованный». Заласканный, зацелованный, ни в чем не знавший отказа, всегда оберегаемый папой и мамой. И такой принц сначала не пойми, куда исчезает, а потом пропадает в горах. Что должны были сделать родители? Впасть в истерику, кинуться в милицию, поставить там на ноги всех, кого можно, организовать масштабные поиски – «Пообещать огромную награду тому, кто найдёт парня живым или мёртвым», — быстро перечислил Сеня. «Даже спустя несколько лет бесплодной работы не останавливаться, искать сына до конца своих дней». «Ну да», — согласилась Алла Петровна, — «что-то в этом духе». «Но отец и мать сидели тихо». «Исчез Константин». «Ну и ладно». Понятно теперь, почему у следственной бригады зародились сомнения в смерти младшего Зимина. Да и кончина Василия выглядела подозрительно. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что Кожин как мог тормозил расследование. Он очень быстро сработал по признанию Волкова. Вскоре после того, как Геннадий явился с повинной, дело передали в суд». Уже случилась перестройка, начались кадровые перестановки в милиции, массовые увольнения опытных работников, замена их на не пойми кого. Из тех, кто работал по делу ритуальных убийств, не осталось ни одного человека. Всех выгнали. А сейчас никого из тех следователей уже в живых нет. Про Константина и Василия забыли. Папки спустили в архив. Геннадий был пойман, осужден, отбыл срок. Скорее всего, парни работали не одни, да не нашли их подельников. Но из-за кадровой неразберихи папочки оказались сложены в картонную коробку и отправлены на полку в архиве. Вот не удивлюсь, если узнаю, что в том хранилище случилась авария. Например, труба лопнула. И вода испортила все материалы дела. Случается и такое. «Угу!» — мрачно кивнул полковник. «Еще крысы могут подчистую бумаги сожрать!» «Да...» — Алла усмехнулась. «Грызуны? Бич-хранилищ? Единственный, кто может хоть что-то рассказать?» семён Петрович Кожин». Он тихо живет в своем будякине, Ведет жизнь пенсионера, похоже, не слишком нуждался. Ни супруги, ни детей у него нет и не было. Василий неожиданно воскрес, вернулся к Авдотье. Пара стала жить-поживать, добра наживать, — подал голос Сеня. Кроме того, Филипп рассказывал, как трепетно папа любил маму. «Все это очень странно». «Интересный факт!» – вклинился Кузя. «Сына Филиппа Авдотья родила через полтора года после отправки Василия в Грузию». «Да-да!» – согласилась Алла Петровна. «Мы тоже обратили внимание на нестыковки». «Но еще интересно вот что. Наверное, у вас есть нужные материалы. Фото Василия времен его юности и снимки Константина Того же возраста. Ещё понадобится карточка Филиппа. Если ничего из мной запрошенного нет, подскажу, где достать можно. обижаете вздохнул Кузя. Мы маленькое агентство, но с гениальными сотрудниками, один из которых перед вами. Внимание на экран. Интересно смотрятся снимки в одном ряду, подал голос Лёня. С точки зрения генетики, татаро-монгольская иго оказала свое влияние на Русь. У русских женщин появились черноволосые младенцы с азиатскими чертами лица. Ох и хитрая штука эта генетика. В наше время в семье, где одни голубоглазые блондины, неожиданно рождается ребенок, ну прямо татарин. Женщину, которая произвела его на свет, начинают обвинять в измене мужу. Но после анализа ДНК выясняется, что малыш родной отцу. Просто в ребенке проклюнулся какой-то татаро-монгольский прапрадед. Выплыл из глубины веков. Смотрим на Василия. Один раз уже проделывал такую работу. Наши все в курсе. И вам, Алла Петровна, наверное, понятно, что Вася, который уехал в Грузию, и мужчина, который материализовался в Москве с паспортом Марина, Не очень похожи друг на друга. Есть программа, которая способна по-вашему фото в 70 лет показать, каким вы были в 20. Точность у нее примерно 80%. Снимки не самого хорошего качества, но мой комп справился с заданием. «Василий на самом деле погиб», — сказала гостья. Под его именем жил Константин Зимин теперь понятно откуда у филиппа взялись деньги на открытие собственного дела нам он рассказал про свою тяжелую работу на рынке и поездки в китай пробормотал кузя дегтярев постучал карандашом по столу на момент появления на свет внука андрей зимин уже был не молод да и жена его не может считаться юной бабушкой «Думаю, Фил понятия не имеет, кто его дедушка. Кстати, портретист жив, здоров, работает». «Почему художник не купил сыну фальшивые документы?» — удивилась я. «Зачем называть его Василием, которого подозревали в убийствах?» Полковник нахмурился. «После появления Филиппа на свет, страна мгновенно кардинально изменилась. Марина задерживали». Нет. Его отправляли в СИЗО? Нет. Допрашивали? Да нет же. Вася даже близко к милиции не подходил. Те, кто занимался поиском убийц девушек, на момент возвращения Василия в Москву в органах уже не служили. И ведь преступник был найден. Геннадий. Конец истории. Марин, добропорядочный гражданин, не судим. «Не привлекался. Точка. Он сирота. Не появится ни папаша, ни мамаша. «Не начнут рыдать, сыночек, мы тебя нашли. Братьев-сестер у него тоже нет. «Зато есть дочь Анна!» — воскликнула я. «Она старше Филиппа на несколько лет!» — напомнил полковник. «Следовательно, ее отец — настоящий Василий, не Константин!» Слышали поговорку? На всякое ведрышко найдется своя крышечка. Костя гулял, о женитьбе не задумывался, а потом влюбился в Авдотью, и все. Стал примерным семьянином, обожал Филиппа, к жене нежно относился. Никто не удивился, что Василий учился на историка, а стал преподавателем математики. Если вернуться к вопросу Даши, по какой причине Андрей не приобрел сыну фальшивые документы, то могу сказать так. Любой паспорт на несуществующую личность – риск. Да, ребята из Большого Серого Дома на Лубянке – большие мастера по таким вопросам. Но создание разных корочек готовят долго, тщательно продумывают биографию, Удостоверение личности покойного тоже может вызвать ненужный вопрос. В нашем случае странно. По нашим данным, Василий Марин пропал в Грузии. Но на него легко ответить. Ошибка случилась. Жив я. Главное не пытаться устроиться на работу в такое место, где тебя проверят до последнего ногтя и сотого родственника. Скромный преподаватель гимназии... Не привлекал ничьего внимания. Хороший человек. Никогда не брал денег с родителей учеников. Ни одна душа не могла пожаловаться на него за вымогательство. Репетиторством подрабатывал на стороне. Жил как все. Частенько денег не хватало. Он всегда мог взять у отца любую сумму. Но не хотел ни малейшего подозрения в свой адрес, сообразила я. Опасался доносов. Скорее всего, да. Согласилась Алла. «Странно лишь одно. Серийные маньяки не останавливаются, а Константин превратился в обычного, очень хорошего мужчину». «Думаю, всю троицу, несмотря на ужас, который она творила, нельзя отнести к категории маньяков», — тихо начал Леня. «Есть так называемые «экспериментаторы». Ну, например, человек, который мечтал стать врачом, но так и не смог поступить в медвуз. А очень хотелось ему стать хирургом. «Дело Вениамина Крукина», — перебил его Дегтярев. Мужик накупил учебников по хирургии, набор инструментов, оборудовал на даче операционную. Жена полностью поддерживала супруга. Пара зазывала к себе в гости бомжей, угощала их обедом, в которой подмешивалась снотворная и занималась удалением аппендицита. Они решили начать с чего попроще. Ничего не получалось. То наркоз неправильно дадут, то кровотечение остановить не могут. Несколько лет практиковались, устали трупы хоронить и бросили хирургию. Муж понял, не врач он. «Ужас!» — прошептала я. «Так бы и жили спокойно дальше», — продолжил Александр Михайлович. «Да в деревне стали газ прокладывать. Начали копать под трубы аккуратно кладбище хирурга. Нашли останки. Вот так, правда, и вылупилась. Но мне думается, что Константин знал, чем занимаются Гена и Василий. Возможно, он приводил девушек к ним, но сам в ритуалах не участвовал». «И какой стати Волкову признаваться в убийствах, чтобы выгородить Василия?» – задалась я вопросом. «Вот его желание спасти от ареста Костю – понятно. Волков считал Зимина братом, а его папу – своим отцом. Но если бы Василия поймали, то Марин сразу сдал бы всех друзей и потянул за собой Константина». Волков это понимал. Рассказал правду Андрею Константиновичу. Тот отправил Василия в Тбилиси, спрятал Костю, а Волков явился с повинной, объяснил полковник. «Почему художник не захотел, чтобы Гена избежал суда?» изумилась я. «Правды мы не узнаем», нахмурился полковник. «Но понимаешь, если преступник найден и осужден, то конец истории. «А для кого в доме Кожина сделано убежище?» — спросила я. Алла вскинула брови. семён Петрович — единственный, кто остался в живых из тех, кто ловил охотников на ведьм?» «Думаю, Андрей Зимин просто купил молодого тогда еще начальника отделения. А учитывая, что у милиционера и у художника дома в одном селе...» в Будякине. Можно предположить, что Зимин знал его родителей. Но это лишь мои домыслы. Кожин вел себя умно. Будучи милиционером, ничего дорогого не приобретал. После смерти матери жил в той же избе. До пенсии работал в охране. Обычный рантье. Никаких других сведений о нем у меня нет».